Глава двенадцатая. Стойте! Стойте! Раздался за спиной звонкий девичий голос. Мы остановились и обернулись. К нам, размахивая руками, бежала Веслава. Ее щеки раскраснелись от бега, волосы развивались на ветру. Веслава! удивился я. Что ты здесь делаешь? Возьми меня с собой, выпалила она, запыхавшись. Я должна ехать с вами. В Переяславец. Зачем? нахмурился я. «Тебе лучше остаться в Савином». «Нет!» — упрямо тряхнула головой Веслава. «Я должна быть там. Я... я могу вам помочь». Я задумчиво посмотрел на нее. Это подозрительно, что она задумала. Не хочет ли она спасти своего отца? С другой стороны, она не простая девчонка, а хитрая лазучица, обученная самим Святославом. Доверять ей полностью я не мог, но как же мне пригодится ее знание интриг. Уверен, она и в Переяславце отлично ориентируется. Я хотел ее взять с собой, но меня напрягало то, что я не уверен в ней. — Княже! — тихо сказал Ратибор. — Я не успел сказать. Духи молчат о будущем, оно как в тумане. Но я знаю, что будет весело. Его загадочная улыбка сбивала с толку. — Весело! «Что здесь может быть веселого? Или Ратибор что-то знает?» «Хорошо, Веслава», — решил я, возвращаясь взглядом к девушке. «Ты поедешь с нами, но помни одно неверное движение и пеняй на себя». Веслава просияла и закивала. «Спасибо, княже, я не подведу». Я кивнул и подал знак продолжать путь. Веслава скромно пристроилась за нашими спинами, и мы снова двинулись по лесной дороге в сторону Переяславца. Присутствие девушки добавляло еще больше неопределенности в эту непростую ситуацию. Как говорит Ротебор, будет весело. Только вот в чью пользу окажется это веселье? Лесная дорога тянулась бесконечной серой лентой. Тишину нарушал лишь мерный топот наших ног, да редкий скрип телеги, везущий наше снаряжение. Веслава, ерзая на телеге, явно начала скучать. — Добрыня! Позвала она его. «А далеко еще до Переяславца?» Добрыня, не оборачиваясь, промолчал. Он вообще с самого ее появления был не в духе. Похоже, перспектива тащить на себе языка врага его не прельщала. Веслава не унималась. «А какие там люди живут?» — последовал новый вопрос. «А князь Хакон, он какой? Строкий. Добрыня молчал, будто набрал в рот воды. «Добрыня!» — протянула Веслава капризно. — Ну, хоть что-нибудь скажи. — Отстань. Буркнул, наконец, Добрыня. — Не до тебя. Веслава надула губки, но, видимо, решила переключить свое внимание на Ратибора, который шел по другую сторону от нее. — Ратибор, — начала она, наклоняясь к нему, — а что тебе духи говорят, расскажи? Ратибор одарил ее долгим изучающим взглядом. Его лицо озарила хитрая улыбка. — Духи говорят, что тебе лучше держать язык за зубами, — произнес он, наконец, и усмехнулся. — Иначе можешь накликать беду. Веслава, кажется, вообще не смутилась. — Какую еще беду? — с любопытством спросила она. — Расскажи, расскажи. — Не буди лихо, — покачал головой Ратибор, — пока оно тихо. Веслава, вздохнув, откинулась назад. Похоже, Ратибор тоже оказался не самым разговорчивым попутчиком. «Князь!» — обратилась она ко мне. «А правда, что в Переяславце...» «Веслава!» — перебил я ее. «Еще одно слово, и я отправлю тебя обратно в Савинное, пешком». Она тоже притихла, и я с трудом сдержал улыбку. Похоже, угрозы на нее все-таки действовали. Хотя, зная ее характер, надолго ли... Остаток дня мы ехали в относительном молчании. Веслава, видимо, осознав бесполезность своих попыток нас разговорить, переключилась на созерцание окрестностей. К вечеру, когда солнце уже начало клониться к закату, мы добрались до небольшого здания, которое служило перевалочным пунктом для купцов и селян. Буду называть это харчевней, но это будет некорректно. Просто небольшой торговый пуст, одиноко стоявший на опушке леса. Он был удален от берега, что было странно, так как вся торговля, как правило, велась по речному пути. Как владелец не разорился, непонятно. Может, на разбойничьих делах живет. Мы решили остановиться здесь на ночлег, а утром продолжить путь. Харчевня, пусть будет так называться, к которой мы подъехали, представляла собой приземистая, почерневшая от времени строение из толстых бревен. Крыша, крытая потемневшей дранкой, местами просила, придавая строению унылый вид. Над входом болталась криво прибитая вывеска с едва различимым изображением бочки, кружки и кренделя. Из трубы вился жидкий дымок, обещая тепло и, надеюсь, горячую еду. Внутри было светло и уютно, в печи потрескивали дрова, наполняя помещение теплом и запахом печеного хлеба. Посетителей было немного, у очага не громко переговаривались двое путников, А в углу, за большим столом, расположилась семья с ребятишками, которые с аппетитом улетали что-то из глиняных мисок. Хозяин харчевни, вышедший нам навстречу, оказался добродушным толстяком с окладистой рыжей бородой и веселыми искорками в глазах. На нем была чистая, хоть и поношенная рубаха, подпоясанная кожаным ремнем. «Добро пожаловать, гости дорогие!» — радушно приветствовал он нас, озаряя рукой улыбкой. «Чем могу служить? Проголодались, поди с дороги!» «Верно говоришь, хозяин!» — ответил я. «Найдется ли у тебя чем путников накормить, да где переночевать?» «Как не найтись!» — воскликнул хозяин. «У меня и похлебка знатная, наваристая, и каша с мясом, и пироги с пылу с жару...» С капустой, с грибами, с ягодами, а квасок какой пальчики оближешь. Да и комнаты для ночлега найдутся, чистые, теплые. Мы с удовольствием заказали всего понемногу. Сторговались о цене за ночлег. Здесь я немного пришел в ступор. Расплатились мы шкурками. Добрыня достал их из нашей телеги и вручил оплату толстяку. Оказывается, тут гривна богатство, а мелкой монеты нет. А это надо запомнить. Стану великим князем, проведу денежную реформу. Вскоре мы уже сидели за широким деревянным столом, наслаждаясь ароматными яствами. Еда была простой, но очень вкусной. Похлебка согревала нутро, каша придавала сил, а румяные пироги таяли во рту. Даже Веслава с аппетитом уплетала пирожок с заячатиной, то и дело поглядывая на меня и с улыбкой качая головой, мол, вкусно. — А что у вас тут за гонец был на медни? — спросил Добрыня у хозяина, когда мы уже насытились. — Сперьеславца сказывал. Хозяин, протиравший соседний стол чистой тряпкой, обернулся. — Да был такой, — охотно ответил он с небольшой заминкой. — Шустрый мужичок, да горячий как огонь. Спешил куда-то. Только кружку кваса и успел выпить. Не слыхал, с какими вестями он спешил. — с интересом спросил я, откидываясь на спинку лавки. — Нет, не слыхал. Хозяин покачал головой. — Да и я не любопытствовал. Знаете, как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Хотя врать не буду, интересно, конечно, что там у князя делается. Мудро, одобрительно кивнул я. — А вы, я погляжу, тоже в Переяславец путь держите. — Туда подтвердил я. — Князь, как он хоть и строг, но справедлив. А коли вы с добрыми намерениями, то и вам худого не будет. — Спасибо на добром слове, — поблагодарил я. — А не хотите ли еще кваску? — предложил хозяин. — У меня нынче особенно хорош. — Отчего ж не хотеть? — улыбнулся Добрыня. — Давай, хозяин, еще по кружечке. Вечер прошел в приятной беседе. Хозяин оказался интересным малым, много чего поведал нам о здешних краях, о дорогах, о людях. Он оказался простым и добрым человеком, без злого умысла и скрытых мотивов, вроде. — А вы, я смотрю, дружина крепкая, — заметил хозяин, разливая к квас по кружкам. — Сразу видно, люди надежные. — Не подведем, — заверил Добрыня. — А девица, я погляжу, непростая. Продолжал хозяин с хитрым прищером, смотря на Веславу. Глаза-то как угли горят. — Есть такое! — усмехнулся Добрыня. — Но ты, хозяин, не бойся, зла она не причинит. — Да я и не боюсь! — рассмеялся хозяин. — Я людей сразу вижу, кто с добром, а кто с худом. Вы добрые люди, сразу видать. Ну, за ваш путь. Мы чокнулись кружками и выпили. Вас и впрямь был отменный, густой, ароматный, с легкой кислинкой. После ужина мы отправились спать в отведенную нам комнату. Завтра предстоял долгий день. Ночь опустилась на корчевню, окутав ее тишиной, которую изредка нарушал треск поленьев в печи до похрапывания моих соседей по комнате. Веславе, как единственной девушке, выделили отдельную комнатушку — Мы с Добрением и Ратибором устроились в другой, побольше. Еще две комнаты поменьше заняли дружинники. Но мне не спалось, мысли не давали покоя. Я лежал на жесткой, набитой сеном лежанке, смотрел в темный потолок и пытался разложить все по полочкам. Суд. Я весь день думал об этом. За что Хакон собрался меня судить? И откуда он вообще узнал о моем существовании? До сих пор я старался не привлекать к себе лишнего внимания. Да, стал старостой, укрепил село, отразил нападение, захватил Савиное. Последний князь вообще не мог знать, так как гонец пришел в момент захвата села. Но в любом случае, все это были, по сути, локальные события, не выходящие за пределы Березовки и ее окрестностей, а тут Переяславец, сам князь Хакон». Гонец говорил, что князь требует явиться немедленно. Значит, дело серьезное, но что я мог такого совершить, что вызвало гнев самого князя? Что ему нужно от меня? А что у меня есть? И тут меня осенило. Золото. Вот в чем причина. Душан и Иерополк наверняка донесли хакону о золотом прииске, который нашел мельник Тимофей». И, конечно же, представили все в выгодном для себя свете. Наверняка наплели, что я силой захватил прииск, присвоил себе все золото, а их бедных и несчастных изгнал. А может, и в убийстве мельника обвинили. Ах ты ж! Картина вырисовывалась понятная. После смерти Святослава Душан и Ярополк, почуяв слабину центральной власти, решили прибрать к рукам золотой прииск. Но я им помешал. Сначала в Березовке, когда отбили их нападение, а потом и в Савином, когда захватил его. Вот они и побежали жаловаться Хакону, надеясь с его помощью вернуть себе контроль над прииском, и заодно избавиться от меня. Неужели они рассказали князю про прииск? Не зажали информацию и поделились своей главной тайной? Получается, что золотой прииск, который должен был стать нашим благословением, превратился в проклятие он привлек внимание врагов и стал причиной вызова на княжеский суд а суд этот вряд ли будет справедливым как он скорее всего уже все решил душан и ярополк знатные люди а я всего лишь какой то староста возомнивший себя князем к тому же носитель вежи потенциальный конкурент в борьбе за власть вот ведь угораздило ж меня ввязаться Во все это. С другой стороны, а что мне оставалось делать? Смиренно смотреть, как Душан с Ярополком грабят Березовку? Отдать им приз, который мог бы обеспечить безбедное существование мне самому и селу? Нет. Я поступил так, как считал правильным, и не жалею об этом. Но что делать теперь? Как доказать Хакону свою правоту? Словам моим он вряд ли поверит, а свидетелей у меня не так уж и много. Разве что и слава. Она ведь знает правду о махинациях своего отца, но согласится ли она свидетельствовать против него? И поверит ли ей Хакон? Я вздохнул. Как же я сразу не догадался про этот вариант вызова на суд? Не в силах больше лежать, я встал и подошел к распахнутому окну. Ночной прохладный воздух пахнул прелой листвой и дымом. В небе висела полная луна, заливая комнату призрачным серебристым светом. Я облокотился о подоконник, вглядываясь в темноту. Мысли, подгоняемые осознанием догадки о вызове на суд, неслись скач Нужно было что-то предпринимать, как-то подготовиться к суду, но что и как. В этот момент я заметил, что Добрыня, спавший на соседней лежанке, беспокойно заворочился и перевернулся на другой бок, что-то невнятно бормочало сне. Я невольно улыбнулся. Даже во сне богатырь оставался богатырем, могучий и кряжестый. Затем мой взгляд упал на ратибора. И тут я замер. Не веря своим глазам. Ратибор лежал на спине абсолютно неподвижно. С открытыми глазами. Они тускло поблескивали в лунном свете, устремленный в потолок. Ратибор. Негромко позвал я, наклоняясь к нему. Никакой реакции. Лежит как мертвый. Я протянул руку и легонько потряс его за плечо. — Ратибор, ты спишь? — Он моргнул медленно, как-то нехотя. Потом с трудом сфокусировал на мне взгляд. — а хрипло, — спросил он, не меняя позы. — Что такое? — Ты чего с открытыми глазами спишь? — изумленно спросил я. — Напугал меня. — Ах! Это... Ратибор зевнул, пригрыв рот ладонью. — Привычка. — Духи не любят, когда глаза закрыты. Им нужно, чтобы я видел все. — И что ж ты сейчас видишь? — Тебя вижу, — просто ответил Ратибор. — Луну вижу. Добрыню спящего. А еще... Он замолчал, и в комнате повисла тишина. Я напрягся, невольно ожидая чего-то зловещего. Добрыня снова заворочился и что-то пробормотал. — Мышей вижу, — закончил Ратибор, и на его губах появилась слабая улыбка. — Две. За печкой. — Я не смог сдержать смешок. Вот уж действительно картина маслом. Мрачный воин, сидящий с открытыми глазами и видящий духов и мышей. Комичность ситуации немного разведила напряжение, скопившееся во мне за последние часы. — Ну ты даешь, Ратибор, — покачал я головой. — С тобой не соскучишься. «Это точно!» — согласился он, наконец, закрывая глаза. «Ты тоже ложись, княже. Завтра день тяжелый будет». Я кивнул, не отрывая взгляда от Ратибора, который, кажется, уже опять уснул, но глаза по-прежнему оставались открытыми, пусть и слегка прикрытыми веками. Зрелище все еще было немного жутковатым и одновременно забавным. Не обращал я внимания раньше на эту особенность Ратибора. Улыбнувшись, я отвернулся и снова подошел к окну, вглядываясь в ночную темень. Вроде бы ничего необычного, только луна светит, да ветер в деревьях шумит. Боковым зрением я заметил, как мелькнула тень у ворот харчевни. Или показалось. Я напряг зрение, вглядываясь еще пристальнее. Нет, вроде бы никого. Да и что за тень? Может, просто ветка качнулась, или поздний путник решил зайти на ночлег? Всякое бывает. Я решил не забивать себе голову лишними тревогами. Утро вечера мудренее. Постояв еще немного у окна, я, наконец, отошел от него и вернулся на свою лежанку, пытаясь прогнать остатки беспокойства. Сон, правда, все равно не шел, но я заставил себя закрыть глаза и постараться расслабиться. Нужно хоть немного отдохнуть. Перед тем, как уснуть, Вежа подкинула мне уведомление. Техлогия. Суточные. 4, 8, 4, 2, 2, 7. Равняется 27 ОВ. Суточная комиссия. 6, 3, 4, 4, 3, 6. Равно 26 ОВ. 52 умноженное на 2. Итог. Плюс семьдесят девять 1193 Тысяча Итог. Плюс две тысячи Что-то совсем не густо в последнее время. Не верят в меня мои наблюдатели. Утро ворвалось в комнату ярким солнечным лучом, безжалостно заставляя продрать глаза. Я сел на лежанке, сладко подтягиваясь и разминая затекшие за ночь мышцы. В харчевне уже вовсю кипела жизнь. Где-то хлопали двери, звякала посуда, слышались приглушенные голоса. А главное, из кухни доносились такие ароматы, что у меня мгновенно заурчало в животе. Добрыня с Ратибором уже были на ногах. Добрыня, сопя, натягивал сапоги, а Ратибор стоял у окна, о чем-то размышляя. Дружинники, расположившиеся в соседних комнатах, тоже уже проснулись и, судя по звукам, собирались в дорогу. Вскоре мы все спустились вниз в общую залу, где нас уже ждал радушный хозяин и щедро накрытый стол. Умывшись и окончательно проснувшись, я сел за стол. Завтрак в Харчевне оказался поистине царским, особенно по меркам X века. На столе, за которым мы с трудом уместились все вместе, Антон, Добрыня, Ратибор, вислава и десятых дружинников, дымилась в глиняных горшках густая пшеная каша, сдобренная вкусным маслом. Рядом стояли миски с солеными грибами и квашеной капустой, нарезанные ломти ржаного хлеба, испеченного, видимо, здесь же в харчевне. В центре стола возвышался кувшин с квасом, а рядом с ним несколько кружек с берестяными крышками, в которых, как оказалось, был горячий взвар из сушеных яблок и ягод, этакий древнерусский компот. Веслава, усевшись между мной и Добрыней, с любопытством оглядывала яство. Видно было, что это еда ей в диковинку, что странно. Она робко попробовала кашу, потом откусила хлеба, запила квасом и, кажется, осталась довольна. Дружинники, не стесняясь, накинулись на еду. За столом стоял дружный хруст соленых огурцов, чавканье и причмокивание. Аппетит у всех после ночлега был отменный. — Эх, хорошо! — воскликнул Добрыня, вытирая рот рукавом и откидываясь на спинку лавки. — Давно я так сытно не завтракал. — И не говори! — — поддержал его один из дружинников. — На таком завтраке до самого Переяславца доскачем без остановки. После завтрака мы распрощались с гостеприимным хозяином и двинулись в путь. День выдался погожий. Солнце светило ярко, но легкий ветерок приятно освежал. Дорога велась среди бескрайних полей, поросших сочно-зеленой травой. Вдали виднелись перелески. В небе плыли редкие белые облачка. Веслава, ехавшая на телеге рядом со мной, то и дело вертела головой. «Какая красота!» — восторженно произнесла она. «У нас в Савином тоже красиво, но здесь как-то по-особенному». «Это потому, что ты на воле», — улыбнулся я. «А воля, она всегда красивее неволи». Вдруг Веслава резко дернула поводья, Ее конь встал на добычу не сбросив на ездницу. — Ой! — вскрикнула она, чудом удержавшись в тереге. — Там... там смея. Все тут же остановились и посмотрели туда, куда указывала Веслава. На обочине дороги, свернувшись кольцом, лежала небольшая змейка, по-видимому, угрелась на солнышке. — Подумаешь, змея! — хмыкнул Добрыня. Ты чего так испугалась? Я. Я боюсь змей, — призналась Веслава бледнее. Да, это уж, сказал один из дружинников. Недовитый. Уж не уж, а ты откуда знаешь? съехидничала Веслава. Ты что, змеевед? Не змеевед, обиделся дружинник. — Но в змеях кое-что понимаю. Он осторожно подошел к змее и, ловко поддев ее палкой, отбросил в сторону. — Вот видишь, — сказал он, возвращаясь к коню, — а ты боялась. Веслава молча пожала плечами и, цыкнув на лошадь, двинула ее дальше. Этот небольшой инцидент развеселил дружинников, и остаток пути они то и дело подшучивали над Веславой, вспоминая ее испуг. Нужно будет запомнить, что великая воительница девчонка боится змей. Пригодится. Ближе к вечеру, когда солнце уже начало клониться к закату, на горизонте показались очертания города. Переяславец, расположенный на обоих берегах широкой реки, встречал нас островерхими крышами теремов и мощными стенами крепости, отражающимися в весенних водах реки.